Глава 16. Инвентаризация. Торопиться нам было некуда. Треножнику за окном тем более. Соблюдая этот небольшой временной паритет, мы как можно удобнее расположились на полу, достали все из своих инвентарей и разложили по полу, сгруппировав по кучкам. Итоговый список впечатлял. 29 девять серых коробок, самых простых, но в которых, тем не менее, с небольшим шансом могло найтись что-то полезное. Проблема с ними заключалась в том, что стоит их открыть, и они резко перестанут весить по 100 граммов, вместо этого начав весить полный суммарный вес всего того, что внутри них окажется. И обратно скукожить все это уже не выйдет. Как не выйдет и унести с собой. Там на скидку килограммов по 200 выйдет. Серая картонная коробка в которой оказались пшеничные хлопья, которые Настя принялась лопать в сухомятку, как чипсы. Серебряный кубок, который определился системой, и я вызвал его описание. Чаша очищения. Предмет медицины. Уровень второй. Качество необычный. Способности. Насыщает любую налитую жидкость универсальным антидотом. Употребление получившейся смеси купирует любое поражение биологического происхождения от яда до грибка. Чаша очищения – важнейший элемент экипировки любого субъекта основания, так как никогда не знаешь, какие опасности и неприятности будут ожидать в новом мире. Неплохо, однако. Не та вещь, которая нужна была бы нам прямо сейчас, но весьма неплохо. Оставляем. Дальше шла красная карта, которая не определялась системой, но так как я уже знал, что с ней делать… То, по аналогии с фиолетовой, просто положил на ладонь и активировал. Ничего не выпало. Карта просто исчезла и ничего не оставила после себя, как обманка какая-то. А нет, стоп, оставила. Как только карта исчезла, перед глазами появилось несколько системных строчек. Применена системная карта. Получено 50 опыта. Ваша карма повышена на 7. Ваша личная репутация повышена на 2. Откат умений уменьшен на 2%. Ваша карма достигла 15. Максимальная вместимость инвентаря удвоена. Ого, вот это поворот! Карта, в которую вложены системные характеристики? Получается, система дает не просто грызок возможности качаться не вступая в бой, а очень даже полноценную возможность. Заврачевание дает опыт, а из коробок сыплются карты, в которых вложен не только опыт, но и другие плюшки. Получается, не так уж и обязательно десятками крошить зомбей ради жалких пятачков опыта существует возможность и по-другому развиваться в рамках этой системы. Эх, знал бы заранее, а дал бы карту Насти. Ей нужнее сейчас, потому что не уверен, что скоро ей выпадет шанс получить еще какое-то достижение, а как ей набирать уровни без этого, тот еще вопрос. Ладно, что сделано, то сделано. Зато ей можно отдать то, что выпадет из фиолетовой карты. Если оно, конечно, будет ей подстать. Я применил фиолетовую карту, ожидая получить уже знакомый шприц мутатора. Но на ладони у меня появился небольшой блистер с двумя таблетками. Одна синяя, другая красная. Я смотрел их ревизией. Сжиженный голубой свет. Предмет медицины. Уровень седьмой. Качество – уникальный. Способности – превращает любое существо, внутрь которого попадает, в существо основания. Уровень существа должен быть не ниже, чем уровень предмета медицины. После уничтожения существа-основания сплайс будет сгенерирован моментально. Внимание! Возможно появление новых неучтенных видов существ-основания. Будьте крайне осторожны при применении. Сжиженный голубой свет используется в тех ситуациях, когда необходимо в сжатые сроки пополнить запасы сплайса, не дожидаясь его генерации естественным путем. Подобные ситуации происходят нечасто, но от этого свет не становится менее востребованным. Красная смола. Предмет медицины. Уровень седьмой. Качество уникальный. Способности. Прерывает действие голубого цвета, в случае, если тот был принят не более суток тому назад. Возвращает существо в изначальный облик методом разложения сгенерированного сплайса. Иногда голубой свет применяется по ошибке или от безысходности, когда возможный вред от применения может привесить выгоду. Для таких случаев и была разработана красная смола. Что за чушь? Таблетка, чтобы превратить человека или животное в зомби, и таблетка, чтобы обратить это превращение. Кому вообще это может быть нужно? Херня какая-то. Я-то надеялся на что-то полезное. Впрочем, как ни крути, а хреноины эти довольно высокого уровня. Так что, может, я чего-то не понимаю, и они на самом деле ценны? Оставим пока. Благо, весит этот блистер всего-то граммов десять, и инвентарь даже не отобразил, что я в него что-то положил. Настал черед большой монеты. Я ожидал, что система покажет мне что-то про нее, но она упорно молчала, намекая на то, что этот бесполезный и тяжелый предмет не имеет к ней отношения. Я пожал плечами и перешел к голубому кристаллу. И тут началось интересное. Варп-кристалл. Общий предмет. Уровень неизвестно. Качество обычный. Способности. При использовании открывает одноразовый портал в торговую зону. Каждый портал может быть использован только один раз на вход и один раз на выход. После того, как через портал выйдут все, кто входил, он прекратит свое существование. Так как в целевых мирах прямой обмен между субъектами основания может быть затруднен большими расстояниями, была создана отдельная обменная площадка, находящаяся в свернутом пространстве и доступная для всех в одинаковом порядке. Помнится, в самом начале этого балагана мне как раз этого и не хватало, чтобы попасть на обменную площадку. Впрочем, а даже если бы я и попал, ну что бы мне это дало? Я наверняка там был бы единственным посетителем, а даже если нет, что бы я менял и на что? Свой бесполезный, так как не приносит опыта, дробовик на портрет Эйнштейна или детскую коляску? Короче, хорошо, что у меня тогда его не было а то просрал бы бездарно. Тогда. Говорит так, как будто это было год назад, хотя на самом деле еще даже день не закончился. Да, он уже клонился к закату, все-таки в доме мы провели немало времени, но, тем не менее, и суток не минуло с тех пор, как моя жизнь встала с ног на голову. А я уже рассуждаю так, словно всю эту самую жизнь, живу с системой в голове и понимаю, что и когда следует делать, а что и когда не следует. А может, все дело как раз в том, что всю жизнь я и пытался жить системой в голове. Системой, которая расписывала по дням тренировки, считала выбитые очки и потраченные патроны, рассчитывала лучшие моменты для перезарядки. Системой, которая, как и любая система, задумывалась как идеальная и поэтому не включала в себя защиту от дурака, от человеческого фактора извне. От многих человеческих факторов, Глупости, ревности, зависти. Просто система была в голове у одного лишь меня, а у других, если и была, то другая, несовместимая с моей. Но ничего. Зато теперь у нас одна система на всех, и коль скоро я со своей собственной системой не смог вписаться в старый мир, то теперь этой проблемы нет. «Дядя Витя!» Тихо позвала Настя. «Все нормально?» «Да, Настен». Я улыбнулся. Задумался просто. «Давай дальше». Дальше шел красный шарф, на ощупь как будто частью, состоящей из металлических нитей. Нет, он был мягким и пушистым, но совсем не теплым. И при этом его можно было согнуть как угодно, и он продолжал удерживать форму, словно внутри него проволоку протянули. Даже странно, если честно, видеть такую вещь в ряду системных, но тем не менее. Ревизия исправно отработала, выдавая информацию о шарфе. Повязка травника. Предмет для головы. Уровень третий. Качество необычный. Пассивные способности. С вероятностью 10% удваивает собранный урожай с любого растения. Прогресс ноль. При работе на открытых пространствах грядок главное не продуть шею. Серьезно? Повязка травника? повышающая сбор растений? То есть сначала система нам дает всякие там пафосные звездные лучи и модули защиты, а теперь повязку травника, которая, помимо прочего, еще и бонусы дает какие-то невменяемые. Сбор растений. Да кто вообще будет этим заниматься в том, во что превратился наш мир? То ли это злая насмешка системы надо мной, то ли я не знаю, как еще это объяснить. В любом случае, эта херня мне точно не нужна. Собирать травку я не собираюсь. И не думаю, что смогу найти того, кто собирается. Разве что можно использовать этот странный предмет, как то, чем он, собственно, является, как шарф. Я отложила шарф в сторону, предполагая, что если не хватит места в инвентаре, он первым пойдет на выброс. Но и внезапно заинтересовалась Настя. «Ой, какой! Дети Витя, он тебе не нужен?» «Нет, бери, если надо», — ответил я, махнув рукой. «Ура!» — обрадовалась Настя, схватила шарф, связала его концы вместе и надела получившуюся петлю на шею. «Смотри, Пушок, это для тебя!» Она расправила широкую часть шарфа, взяла кота на руки и положила его в получившийся гамак. Кот, кажется, был не сильно доволен таким поворотом вещей. «Это она хорошо придумала, ничего не скажешь. Теперь, по крайней мере, у Насти...» «Будут свободные руки на случай, если понадобится, куда-то залезть или что-то подержать. Конечно, нет никакой гарантии, что кот останется с нами и дальше, но пока он с нами, она его точно не бросит». И она только что в очередной раз это подтвердила. «Ладно, пусть таскает этот шарф, если он ей так приглянулся. У меня есть, что еще рассмотреть». И сейчас как раз подошла очередь куска черной, глянцевой, переливающейся на солнце ткани, который лежал у меня в инвентаре еще с того момента, как я открыл свою первую или вторую коробку с наградой. Я так и не нашел времени, как следует его смотреть и идентифицировать, и сейчас, пожалуй, лучший момент для этого. Акоцитная ткань. Материал. Уровень неизвестно, Качество уникальный. Славящейся крепостью своих волокон акоцит невероятно сложно переработать в ткань поэтому даже самые малые ее объемы представляют особую ценность. Снаряжение, выполненное из акацитной ткани, не только предоставляет отличную защиту, но и обладает высокой износостойкостью. Повязки травника мне было мало. Теперь еще и акациевая... Нет, как я там? Акацитная ткань. Написано материал, как и сплайс. Это что получается? Из нее что-то можно сделать? А как? Что еще для этого нужно? И что в итоге получится? Черт возьми! С удовольствием обменяю весь этот ненужный хлам на еще десяток, нет, два десятка карточек с примечаниями. Походу они — это единственный способ узнать информацию об основании. Осталось всего два предмета, и я решил начать с игрушечных грабель, которые себе стала Настя. Я ожидал, что система не отреагирует на них, подтверждая мысли о том, что это просто игрушка. Каково же было мое удивление, когда от них протянулась выноска, сообщающая, что это рыхлитель малый. Вздохнув, я открыл полное описание. Рыхлитель малый. Ремесленный предмет. Уровень неизвестно Качество необычный. Способности. Ускоряет рост любых растений на грядке на 20%. После использования... Грядка становится невосприимчивой к данному эффекту в течение суток. Насыщение земли воздухом в процессе рыхления положительно влияет на рост растений в любом из целевых миров. Нет, это точно прикол какой-то. Теперь еще и рыхлитель. То есть система в самом деле намекает на то, что кто-то будет копаться в земле и выращивать цветочки посреди толпы зомби и под ногами треножников, стреляющих лазерами. Хотя... Я посмотрел на Настю, которая играла с котом кончиком шарфа. Да, пожалуй, я знаю как минимум одного человека, который стал бы заниматься именно этим. В принципе, она как раз и схватила и грабли, и шарф себе загровастала, даже не зная, что они из себя представляют. Просто наугад. Вот что значит высокая удача. Остался только один предмет, который не подвергался изучению. Странная помесь автомобильной свечи зажигания И прозрачного кристалла размером почти что с две ладони, но при этом легкая, как пушинка. Безыскровый разрядник общий предмет, уровень первый, качество уникальный, способности. Будучи помещенным на стену помещения, обеспечивать его любым видом требуемой энергии. Длительность обеспечения зависит от уровня разрядника и площади помещения, считающейся до первого замкнутого контура. Энергия передается беспроводным путем, поэтому любой механизм, требующий питания в пределах комнаты с разрядником, автоматически получает требуемое питание. Но хоть с этим более или менее понятно. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы прикинуть хер к носу и понять, что эта штука и семястроение буквально созданы друг для друга. Сначала выращиваешь какое-то строение, потом обеспечиваешь его энергией с помощью этой хреновины. Множество таких хреновин, надо полагать. Остается только один вопрос. Зачем нужна эта энергия? Не телефон же заряжать, он все равно ни черта не ловит. Ответ тоже напрашивается буквально сам собой. Энергией основания нужно обеспечивать какие-то механизмы основания. И если продолжать эту логическую цепочку и посмотреть на грабельки и акоцитную ткань, даже становится понятно, какие именно это механизмы. Это механизмы для крафта. Для создания из всех этих материалов настоящих вещей, которые, возможно, даже окажутся крутыми. Даже круче, чем те, что сейчас у меня. Даже наверняка они окажутся намного круче. Ведь если проводить дальше параллель с РПГ, оно всегда так и бывает. Сначала ты одеваешься в дроп мобов, потом начинаешь крафтить себе более топовые шмотки, ну или покупать у тех, кто крафтит. Значит, как минимум в системе основания должны быть еще и профессии или какие-то аналоги профессий. И, скорее всего, каждому субъекту будет доступно ограниченное количество, возможно, даже всего одна или две. Одна или две. Из неизвестно скольки. И неизвестно каких. Броня, холодное оружие, огнестрельное оружие. Что там еще? Еда? Нет, еда тут человеческая, никаких бафов не дает. Зелье? Ну, в смысле, предметы медицины всякие. Да, возможно. Что еще? Голова варила плохо. Весь заряд второго дыхания, который Настя в меня всадила еще в доме, выветрился за время беготни по улицам от треножника. Настя, я позвал девочку. А ты можешь меня еще раз обработать своим вторым дыханием? Неа. Она покачала головой. Пока нет. Перезарядка 30 минут. 30 минут. Прошло, наверное, минут десять всего после того, как мы выбрались из бетонной коробки. «Тогда ждем еще двадцать минут и идем», — сказал я, откидываясь на стену подвала. «Куда? Внутрь?» «Ну да». Я усмехнулся и кивнул в окно, за которым все еще торчала стальная нога треножника. «Или ты думаешь лучше наружу?» «Нет, не думаю», — вздохнула Настя. «А может, еще посидим?» он нас пересидит». Я покачал головой. «А если не нас, так кота. Представь, мы заснем ночью, а этот додик выберется погулять». «Нет». Горячо воскликнула Настя, хватая охреневшего такого поворота кота в охапку. «Идем внутрь». «Другое дело». Усмехнулся я, прикрывая глаза. Казалось, и секунды не прошло, как Настя уже начала трясти меня за плечо, приговаривая. Дядя Витя! «Дядя Витя, у меня перезарядилось!» «Что, уже?» Удивился я, открывая глаза. «Двадцать минут прошло?» «Наверное...» Настя пожала плечами. «У меня нет часов?» «Ладно, неважно...» Я махнул рукой. «Раз перезарядилась, тогда давай, баха и пойдем. сама как?» «Я хорошо...» Настя удивленно посмотрела на меня. «А что?» «Ничего...» Я улыбнулся. «Давай!» Получив новый заряд бодрости от рыжей батарейки, я помотал головой, окончательно прогоняя дрему, и поднялся с пола, одной рукой поднимая дробовик, а другой, активируя инвентарь и вытаскивая из него аморфные ключи. «Ладно, посмотрим, что за испытания проводят на этом полигоне».